Граф наклонился и встряхнул бутылки в блестящем ведре. «Оно еще недостаточно холодное. Вы все время пьете, дорогая. Почему вы не хотите просто поболтать?» Я и так наболталась. Я всю себя выболтала Джейку. Мне бы хотелось, дорогая, послушать, как вы по-настоящему разговариваете. Когда вы говорите со мной, вы даже не кончаете фраз. Предоставляю вам кончать их. Пусть каждый кончает их по своему усмотрению. — Это очень любопытный способ. Граф наклонился и встряхнул бутылки. — Все же мне бы хотелось послушать, как вы разговариваете. — Вот дурень, правда? — сказала Брэд. — Ну вот, граф вытащил бутылку из ведра. Теперь должно быть холодное. Я принес полотенце, и он насухо вытер бутылку и поднял ее. — Я предпочитаю пить шампанское из больших бутылок. Оно лучше, но его трудно заморозить. Он держал бутылку и смотрел на нее. Я поставил стаканы. «Не откупорить ли?» — предложила Брэд. «Да, дорогая, сейчас я откупорю». Шампанское было изумительное. «Вот это вино!» — Брэд подняла свой стакан. «Надо выпить за что-нибудь. За здоровье его величества». «Это вино слишком хорошо для тостов, дорогая. Не следует примешивать чувства к такому вину. Вкус теряется». — Стакан Бред был пуст. — Вы должны написать книгу о винах, граф, — сказал я. — Мистер Барнс, — сказал граф, — все, что я требую от вин, — это наслаждаться ими. — Давайте насладимся еще немного, — Бред подставил свой стакан. Граф осторожно наполнил его. — Пожалуйста, дорогая, насладитесь этим медленно, а потом можете напиться. — Что? Напиться? «Дорогая, вы очаровательны, когда напьетесь!» «Вы слышите, что он говорит?» «Мистер Барнс, — граф наполнил мой стакан, — это единственная женщина из всех, кого я знавал на своем веку, которая так же очаровательно пьяная, как и трезвая. Вы немного, должны быть, видели на своем веку». «Ошибаетесь, дорогая, я очень многое видел на своем веку, очень-очень многое!» «Пейте и не разговаривайте», — сказала Брэд. Мы все много видели на своем веку. Не сомневаюсь, что Джейк видел ничуть не меньше вашего. — Дорогая, я уверен, что мистер Барнс очень много видел. Не думайте, сэр, что я этого не думаю, но я тоже много видел. — Конечно, видели, милый, — сказала Бред. Я просто пошутила. — Я участвовал в семи войнах и четырех революциях, — сказал граф. — Воевали? — спросила Бред. Случалось, дорогая, и был ранен стрелами. «Вам приходилось видеть раны от стрел? «Покажите!» Граф встал, расстегнул жилет и распахнул верхнюю рубашку. Он задрал нижнюю до подбородка, открыв черную грудь и могучие брюшные мышцы, вздувавшиеся в свете газовой лампы. «Видите?» Пониже того места, где кончались ребра, было два белых бугорка. «Посмотрите сзади, где они вышли!» Повыше поясницы было два таких же шрамов, палец толщиной. «Ну, — Ну-ну, вот это действительно. Насквозь — Насквозь! Граф засовывал рубашку в брюки. — Где это вас? — спросил я. — В Абиссинии. Мне было тогда 21 год. — А что вы делали? — спросила Брэд. — Вы были в армии? — Я ездил по делам, дорогая. — Я же вам говорил, и что он свой. Брэд повернулся ко мне. — Я люблю вас, граф. Вы прелесть. — Я счастлив, дорогая, но только это неправда. Не будьте идиотом, понимаете, мистер Барнс, именно потому, что я очень много пережил, я теперь могу так хорошо всем наслаждаться. Вы не согласны со мной? — Согласен, вполне. — Я знаю, — сказал граф. — В этом весь секрет. Нужно найти истинные ценности. — А с вашими ценностями никогда ничего не случается? — спросила Брэд. — Нет. — Больше не случается. — Никогда не влюбляетесь? — Всегда, — сказал граф. — Я всегда влюблен. — А как это отражается на ваших ценностях? — Это входит в число моих ценностей. — Нет у вас никаких ценностей. Вы мертвый и больше ничего. — Нет, дорогая, вы не правы. Я совсем не мертвый. Мы выпили три бутылки шампанского, и граф оставил корзину у меня на кухне. Мы пообедали в одном из ресторанов Булонского леса. Обед был хорош. Еда занимала почетное место среди ценностей графа. Как и вино. Граф был в ударе во время обеда. Брать тоже. Вечер прошел приятно. «Куда вы хотите поехать?» — спросил граф после обеда. В ресторане уже никого, кроме нас, не было. Оба официанта стояли, прислонившись к двери. Им хотелось домой. — Можно поехать на Монмартр, — сказала Брэд. — Правда, как хорошо мы провели время? Граф сиял. Он был чрезвычайно доволен. — Вы милейшие люди, — сказала он. уже опять курил сигару. — А чего вы не поженитесь? — Мы хотим жить каждый по-своему, — сказал я. — Не хотим портить друг другу карьеру, — сказала Брэд. — Пойдемте, выйдем отсюда. — Выпьете еще коньяку, — сказал граф. — Там выпьем. — Нет, выпьем здесь, здесь тихо. — Пойдите вы с вашей тишиной, — сказала Бред, Что это мужчины вечно ищут тишину? — Мы любим тишину, — сказал граф, — как вы, дорогая, любите шум. — Ну ладно, — сказала Бред, выпьем здесь. — Гарсон, — позвал граф, — что прикажете? — Какой у вас самый старый коньяк? — 1811 года, мсье. — Подайте бутылку. Ну — Ну-ну, зафарсил. Верните официанта, Джейк. — Послушайте, дорогая, старый коньяк стоит своих денег в гораздо большей степени, чем все остальные мои древности. — У вас много древностей? — Полон дом.